Глава шестая Готов ли я рассказать о своем прошлом моим друзьям? Это один из главных вопросов, который меня мучил этой ночью. Но ответ очевиден — нет. Просто не вижу в этом смысла. Зачем и знать, что я вырос в приюте и рос беспризорником в трущобах этого города? Нет, я уверен, что они поймут и примут это. Вот только вместе с принятием придет и жалость. Вот уж чего я хочу максимально избежать. Жалости к себе я точно не потерплю. Да, Агни, скорее всего, уже знает, откуда забрала меня шея, но вряд ли слишком подробно. Максимум, город ей известен. Сомневаюсь, что учитель распространялась об этом. Вот пусть так и будет. Хотя, я все еще не уверен. Может, когда-нибудь позже и расскажу все, Ну или судьба решит сама. Все же сейчас я в родном городе, и буквально любая мелочь может выдать меня. Когда мои товарищи рядом, скрыть все просто не получится. Так что, будь как будет. Но сейчас я тихо выбрался из дома, чтобы отправиться к своей сегодняшней цели в одиночку. Ах да, чуть не забыл о еще одном немаловажном факторе. Псая. Она постоянно крутится где-то рядом. Скрыть от нее свои похождения почти невозможно. Да и нужно ли? Она не зря дала мне довольно жесткую клятву. Ни одна моя тайна не просочится наружу. Так что пусть будет. Тем более, что я уже действительно стал воспринимать ее как свою тень. Слишком уж органично она вписывалась. После выхода из здания я направился на восток. Ворота, что преградили мне путь, ничуть не изменились. Все такие же грязные, обшарпанные, хотя, кажется, они стали даже хуже. А одного из стражников я узнал. Он ничуть не изменился, разве что седины в волосах добавилось. Стоял тут еще во времена моего детства. Нас он особо не гонял, так что негатива к нему не испытывал. «Стоять! Господин, дальше вам лучше не ходить, это опасное место!» — пробасил этот седовласый дядька. «Я знаю, но мне нужно именно туда». Несколько медных монет, брошенных в его сторону, и мой путь тут же оказался свободен. «Ну, как знаете», — пожал плечами он, отступая с дороги. Да, трущобы ничуть не изменились. Тот же запах, что становился все сильнее, чем дальше я продвигался вглубь. такая смесь аромата пота, гнилого дерева и канализации. И это только самые яркие запахов. Намешано тут было всякого. Мою фигуру в закрытом плаще окидывали взглядом, но не трогали. Подобных личностей тут было полно а испытывать свою удачу, нападая неизвестно на кого, желающих почти не было. Еще в мое время всех таких отчаянных перебили, хотя со временем постоянно появлялись новые. Но в данный момент мне повезло, и путь происходил без проблем. Первой моей целью оказались обгоревшие развалины здания. Как ни странно, но их почти не тронули, оставив в том же виде, каком они были много лет назад. Странно. Это был тот самый приют, что мы сожгли. Никто так и не решился его восстановить. Может, оно и к лучшему. Это место хоть и вызывало ностальгию, но приятных чувств не приносило. И все же я обязан был тут побывать. Никогда нельзя забывать свои истоки, пусть и такие неприятные. В конце концов, несмотря на весь негатив к этому месту, оно позволило мне выжить и дожить до того возраста, когда я смог сам выбирать свою судьбу. Да, останься я там дольше, и далеко не факт, что жил бы и дальше. Но задел на будущее он мне дал. Уже за это я ему был благодарен. Что совсем не мешало тогда его сжечь. В общем, смотреть тут особо нечего. Так что я двинулся дальше, ко второй моей сегодняшней цели. Тут уже было несколько сложнее. На входе в нужный мне район трущоб стояли на страже несколько беспризорников. Эти не боятся пустить вход за точки и они уже было собирались подойти ко мне, чтобы разобраться, что замутный тип решил зайти на их территорию. Я бы мог вырубить их или просто припугнуть молнии. Вот только зачем? Это выдаст меня и привлечет ненужное внимание. Так что всего пара знаков руками, и вот они уже отступают на свое место. К счастью, ничего не изменилось. Все знаки работают так же, как и раньше. А я всего лишь сказал, что иду по своим делам и к местным претензий не имею. Ну, это если обобщить. Да, в действительно защищенное место зайти мне все равно не дадут, но передвигаться по улицам так можно без проблем. Дом, к которому я подошел, немного изменился с прошлого раза. Раз, два, три. Добавилось несколько заплаток на его фасаде, вот только вместе с тем он выглядел пустынным и заброшенным. Да, это был тот самый дом, где мы жили с товарищами. Дверь оказалась незаперта Тяжело скрипнув, она творилась, освобождая путь. Пыль и запустение. Вот и все, что я увидел внутри. Судя по слою пыли, уже минимум год сюда никто не заходил. Неужели я опоздал? Не хотелось об этом даже думать. Первым делом вошёл дом. Очень много знакомых вещей тут не было. Импровизированные кровати, личные вещи и прочее. Но это еще ничего не значит. Их могли забрать как хозяева дома, так и просто какие-нибудь воришки а вот обнаруженная в моей старой комнате застояла на миг приспустить свой железный занавес одинокая слезинка пробежала по моей щеке вот только тут же была безжалостно уничтожена в произошедшем я никогда не признаюсь что же так удивило меня всего лишь одинокая кривая деревянная фигурка кота с двумя хвостами я помнил ее тим вырезал ее завистью поглядывая на райта Тот все никак не хотел давать себя погладить этому мальчишке. А ведь мог бы просто руки помыть для начала. Не любит Райта, когда его трогают грязными руками. Что тут поделаешь? И вот сейчас эта фигурка стояла у стены, а рядом с ней несколько давно оплавленных свечей. Нас помнили. Успокоившись, я направился в местный подвал. Там же, держа в одной руке артефакт светлячок, второй аккуратно подцепил одну из досок пола в углу. Это был наш тайник. Пусто. Там оказалось пусто. Я даже не знал, радоваться этому или огорчаться. С одной стороны, это значило, что дом действительно заброшен и сюда не собираются возвращаться. С другой же, значит, кто-то из наших точно выжил. Никто другой просто не смог бы опустошить данный тайник. Он специально сделан так, чтобы его нельзя было найти случайно. Даже на простук не реагирует. Тут только надо знать, где искать. Ну, или пришлось бы разбирать весь пол, чего я тут не вижу. Значит, кто-то все же выжил. Это хорошо. Вот только сразу же возникает новый вопрос. Где же тогда они? У нас не было какого-то определенного плана, куда мы свалим в случае опасности. Банально потому, что не было такого места, где мы могли бы почувствовать себя в безопасности. Я бы мог еще подумать про приют, но его я уже посетил. Больше особых мест не было. Что же тогда делать? Ну, есть у меня один вариант. Работники «Золотой молнии» не смогли сделать нечто подобное банально потому, что у них не было связи в этом месте, а к незнакомцам тут относятся крайне подозрительно. Можно было бы просто расспросить местных беспризорников, они могут что-то знать. Вот только это уже пытались сделать за деньги. Не получилось. Пытать их, разумеется, никто не стал, это уже перебор. Но есть еще один способ, о котором я не спешил рассказывать людям, которых даже не знаю. Так что первым делом, выйдя из дома, я вышел на улицу, оглядываясь в поисках цели. И нашел ее. На краю одного из переулков осматривался по сторонам мелкий паренек, самое оно. Стой, видимо, и мной ранее троицы лучше не связываться. Когда они группой, то поговорить не выйдет. Так что этот парень подойдет как нельзя лучше. Так что я банально подошел к нему напрямую. — Тебе чего, дядя? Гуляй отсюда, это наша территория! — оскалился звереныш. «Денег заработать хочешь?» — вытащил из-под руку с зажатыми в ней несколькими медяшками. «Допустим. Смотря что надо делать...» — с вожделением посмотрел он на монеты, но не стал тянуть вперед руки. «Ответить на вопросы, они они твои...» — одна из медяшек отправилась ему прямо в руки. «Спрашивай...» — перехватил монетку. Он тут же спрятал ее, будто ничего не было. «Банда челюсти. Раньше они владели этим районом. Что с ней случилось?» «Понятия не имею...» «Уже пару лет как это место под контролем зверей. Кто был до нас, понятия не имею. Могу лишь сказать, что никаких войн банд не было. Значит, место уже было свободно. А вот почему оно освободилось, понятия не имею». Пожал плечами паренек. эй я и вправду угадал. Не зря его зверёнышем назвал. Хм. Впрочем, обычно подобные банды не отличаются большой фантазией. Только на моей памяти было три банды зверей. И каждый раз состав был разным. Эти уже минимум четвертая итерация. Кто сейчас контролирует трущобы? Какая банда? Шансы были маленькие, но, может, повезет и это кто-то из знакомых. Главное, чтобы не крысы, иначе я слишком сильно офигею. Не, эти крысюки на такое точно не способны. Да, возможно, остался кто-то из старых, но не уверен, слишком часто они менялись. Название банды не знаю, как-то пофигу было. Это только глава может сказать. А вот про главного кое-что слышал. Называют его боссом. Поговорит, жесткий тип. Во время последнего передела власти кровь лилась рекой. Всех конкурентов перерезал. Была за это время парочка восстаний против текущей власти. Вот только и они захлебнулись кровью. Вот уже больше года как стоит абсолютная тишина. Никто не рискует связываться. И честно сказать, хорошее время наступило. Жить стало легче. Все конфликты между бандами запретили. А кто не послушает, ну ты понимаешь. В общем. Работать и жить стало проще. За это босса уважают. Где его найти? Понятия не имею. Ну и почти никто не знает. Это уже точно не мой уровень, пожал плечами пацан. Но совет могу дать. Не лезь то в это дело. Когда кто-то интересуется боссом, это очень плохо для него заканчивается. А теперь гони вторую монету, я все сказал. Держи, бросил оставшуюся медяшку. Да, мог бы дать и больше, но стоило ли? Предложи серебро. Он мог бы и вообще ничего не сказать. Такие уж тут нравы. да за один день тут я узнал куда больше, чем вся золотая молния за несколько лет. ну а что поделаешь, они торговцы, причем относительно честные. Максимум с контрабандистами дела ведут, но никак не с местными. Их бы сюда и не пустили. Если бы и пустили, то никто бы ничего не сказал, слишком выделяются. По ним сразу все понятно. Впрочем, это было еще не все. Завернув в соседний проулок, я быстро взобрался на крышу ближайшего дома. Мой собеседник способен еще кое-что рассказать, пускай и не словами. Сам паренек в это время осторожно зазирался, подбежал к моему проулку и заглянул туда. Не увидев никого, будто вот задумался на секунду и, кивнув сам себе, рванул вдоль по улице. Мне лишь оставалось следовать за ним. Правда, с крыши пришлось спуститься слишком заметно было бы. Не прошло и пяти минут, как парень забежал в местный трактир. И я зыркнул вскоре след за ним. Вышибала, мрачно глянул на меня, но ничего не сказал. Как я уже говорил, таких типов в плащах тут достаточно. Тем временем пацан уже сидел за столом с каким-то парнем лет двадцати на вид. Я сел за стол поодаль, но все равно все слышал благодаря одному интересному артефакту. «Глава!» — склонил голову звереныш. «Ты что тут делаешь?» «Совсем, что ли, уже обнагнял? Оставляй свой пост!» — грозно глянул на него парень. «Постойте, глава! Мне есть о чем рассказать! Просто так я бы сюда не стал идти! Потому что он стоит узнать поскорее!» «Да!» — мыкнул он. ну говори!» Ко мне подошел какой-то странный тип. Лица не видел. Одет был в обычный плащ с капюшоном. Голос молодой. Еще на руке у него заметил серебряное кольцо. Больше особо нечего сказать. В общем, подошел и начал задавать вопросы про челюсти и про босса. «И что ты мне сказал нахмурился парень. «Что ничего не знаю про банду. Мы новенькие все дела. Ну, про босса пришлось вообще известно рассказать, иначе просто не поверил бы. Об этом все знают. В общем, на этом и все. Потом он очень быстро свалил». «Хэ, странно», — почесал подбородок глава зверей. «Неужели опять эти надоедливые торговцы пытаются вызнать? Хотя нет, сюда они не На или что ли, кого-то из наших? Похоже на то». «Ладно, вали на пост». «Хорошо, глава», — Пацаненок вскочил со своего места. «Хотя, стой», — схватил его за руку парень. «Половину заработанного на бочку». «Ну, глава!» «Это тоже считается твоим доходом». «Давай, давай», — поманил он рукой. «Хорошо». С печальным лицом, полным страданий, паренёк выложил медную монету на стол. «Что? Только медь?» Пс. Точно не торговцы не платят больше. Ты от меня ничего не утаил?» «А то я узнаю, будет плохо». «Точно, точно. Я дал ему только две медяшки», — произнес я, подходя к их столу. «Глава, это он!» — ткнул мою сторону пальцем пацан. И в тот же миг все вокруг отреагировали на громкий звук. Раздался множественный звук доставаемых из ножен лезвий. В основном это были ножи различных форм и размеров. И сейчас все они были направлены в мою сторону. «Поговорим?» — усмехнулся я и, усевшись прямо перед ним, показал руками пару знаков, означающих, что я свой. «Хм, ну поговорим», — усмехнулся парень, и уже сам сделал знак, отчего все вокруг вернули клинки в ножны. Пацанёнок же поспешил свалить. «Итак, кто-то -то такое, что тебе нужно?» «Думаю, сам уже все понял. Я ищу людей из челюстей. Ты явно мне этого пацана будешь. Так, может, расскажешь то, что я хочу знать? Могу заплатить». За такую информацию платят только кровью. Готов с ней расстаться?» Его кинжал вонзил за стол, войдя в него на пару сантиметров. «А ты уверен, что справишься с последствиями подобной попытки?» Мои кинжалы же в ответ пробили эту деревяшку насквозь. «Мы не выдаём информацию о своих, так что свали, парень, пока хуже не стало», чуть подался назад мой собеседник. «Не выдаете только чужакам. Я же, можно сказать, местный». Сам стоял в челюстях, но пришлось надолго покинуть город. И теперь, вернувшись, разыскиваю у старых товарищей, решил приоткрыть часть правды. Ага, как скажешь, Часть челюстей. Ты хоть знаешь, кто они. Ах, <coughs> аххетер! усмехнулся он. Бовших в нашем деле не бывает. Никто бы тебя не отпустил, и значит, ты либо мне нагло врешь, либо же дезертир, что ничуть не лучше. Иногда судьба подкидывает нам интересные повороты. И не всегда ты можешь управлять ими», — тяжело вздохнул я. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Это не важно. А тебя мне нужно только одно. Ты явно знаешь что-то о челюстях, но не хочешь о них говорить. Значит, что-то с ними случилось. Я хочу знать, что. Вот только ты же не скажешь, верно?» Тс, Какие все верные стали нынче. В моё время такого не было. В общем, не хочешь сам говорить?» Тогда устроим мне встречу с боссом. Уж он-то точно может об этом говорить. А Ты не слишком много на себя берешь. С боссом он захотел встретиться, — скинулся парень, а вслед за ним поднялись остальные остальные завсегдатые, разумеется, обнажив свои кинжалы. А ты не решай за босса. Передай ему мои слова. Пусть сам решает, готов ли встретиться со мной или нет. Это не твой уровень. Я вернусь сюда завтра в то же самое время. Надеюсь, к этому времени ответ уже будет готов. С этими словами бросил под ноги один небольшой шарик, и тут же все пространство вокруг заволокло дымом. Я же, воспользовавшись этим, быстренько свалил из бара и вообще из трущоб. Давно купил эту штуку, и не менее давно хотел использовать ее в деле, но как-то не получалось. Против магов она бесполезна, а против обычных людей обычно не нужна. И тут такой шанс. Я просто не мог его упустить.